Глава двенадцатая. Сосликов раскрыл преступление в рекордно короткие сроки. Ирина лежала на обследовании в психиатрической клинике. Приехали из Донецка Вася и Володя, двоюродная сестра Юры с мужем из Рязани. Шло следствие, брались показания, приходили друзья, звонили знакомые, готовились похороны. Но всё мимо сознания Анны. Рядом, но мимо словно она сидит в кинотеатре спиной к экрану, слышит звук и видит тот отблески света. Анна принимала таблетки утром и днём, по одной, на ночь — две. Когда закончилась коробочка, оставленная Костей, Анна позвонила в центр старшей сестре и велела взять в аптеке другое, более сильное средство и привести ей. Это был её первый звонок на работу. По сути, она толкала человека на должностное преступление. Подобные препараты принимались под строгим контролем врача и только в стационаре. Старшая сестра, как и все в клинике, сочувствовала ее горю и подчинилась беспрекословно. Костя говорил, что ей нужно выйти на работу. Правильно, работа бы спасла ее. Но таблетки действовали быстрее. Чтобы снова окунуться в активную жизнь, нужно было собрать силы, а для таблетки нужен только стакан воды. Таблетки оставляли небольшой участок мозга в полурабочем состоянии. Анна разговаривала, подписывала бумаги, занималась с детьми, но весь остальной мозг погрузился в приятные сумерки. Ни боли, ни переживаний, ни стремлений, ни гордости, ни унижения. Она и Костю обхитрила, сказала, что пьет феназепам. Он ей хорошо помогает». Наконец разрешили забрать тело Юры. Назначили день похорон. На кладбище пришло неожиданно много людей. В центре отменили прием, остались только дежурные врачи и сестры в стационаре, а весь коллектив — доктора, лаборанты, регистраторы, экономисты, уборщицы, охранники — все пришли на похороны. Анна подумала о том, что ими движет естественное человеческое любопытство. Костя тоже так решил, но, увидев лица своих коллег и еще нескольких десятков людей, которых знал мельком, понял, что их привело на скорбное мероприятие не любопытство, а искреннее желание выразить соболезнование, поддержать в горькую минуту человека, к которому они относятся, если не с пламенной любовью, то с глубоким почтением и уважением, определенно. Шесть лет Юра был выключен из обычной жизни, Анна отсекала попытки приятелей навестить мужа. В этом не было никакого смысла, потому что Юра никого не узнавал, а демонстрировать его, чтобы пощекотать кому-то нервы, она не хотела. Но Юру, оказывается, многие помнили. Друзья детства, школьные институтские приятели, сослуживцы из Шереметьева, никого не приглашали. Они как-то организовались сами и большой группой пришли на кладбище. Татьяна подошла к Игорю и тихо сказала. «Очень много народу. Что делать с поминками? Мы думали, будут только близкие приготовили дома. Но всех нереально разместить». «Покажи мне своего мужа», — потребовал он. Татьяна показала. «Не противник», — решил Игорь. Он отошёл в сторону и стал тихо отдавать распоряжение по мобильному телефону. «Отдельный зал в ресторане. Поминки». «Сто... 100... Нет, 150 человек. Через час все должно быть готово». «И автобусы», — напомнила Татьяна. «Всех ведь надо отвезти». В первые дни после смерти Юры Татьяну охватила внутренняя паника. Она не могла бросить сестру и племянников, а значит, вынуждена прервать строительство собственных отношений с Игорем, в которых бетон был еще совершенно сырым, и конструкция могла рухнуть в любой момент. Но все ее опасения и интриги оказались детскими забавами рядом с настоящим горем. Игорь и Костя, да еще водитель Саша, стали настоящей опорой для Аниной семьи. Без мужиков, поняла Татьяна, подобное испытания переносить было бы тяжелее. И ее вынужденная разлука с Игорем обернулась не против, а за. Он не отдалился от нее, а, напротив, стал ближе, роднее игорь приезжал каждый день и по нескольку раз звонил и даже если не получал просьбы поручений всем своим видом показывал женщины вы видите меня я здоровый сильный мужик рассчитывайте на меня я не дам вас в обиду он был лучше чем татьяна думала о нем желтовоковое лицо Юры, лежащего в гробу похудевшее заострившееся Было совсем не таким, как в последнее время жизни. Он стал немного похож на себя прежнего. «Почти не изменился», — слышала Анна шёпот старых друзей. А Кирюша испугался. Он схватил маму за руку и изжал изо всех сил своих детских селёнок. «Мама, это не папа, это другой дядя!» Анна наклонилась к сыну, успокоила его. «Зачем было вообще тащить сюда детей?» Столько народу глазеют на неё. Она видела себя в зеркале перед уходом из дома. Голова повязана чёрным шёлковым платком, чёрные глаза, синие круги под ними, сухие бледные губы. Плевать, как она выглядит, скорее бы всё кончилось. Музыка жуткая, женщины плачут, детей её пугают. Она нащупала в кармане таблетку. Надо найти время улизнуть куда-нибудь, выпить. Воды нет, проглотит без воды. Слова говорят. У мужиков лица словно лимонов наелись. Что? Надо прощаться? С кем? Аня тихо подтолкнула её сестра. Подойди, попрощайся с Юрой. Она подошла к гробу, держа детей за руки. Несколько секунд они стояли молча, смотрели на Юру. Дети заплакали, Анна прижала их головы к себе. Дашину к плечу, а Кирюшкину к животу. В ее сознании вдруг вспыхнула светлая полоска, осветила не сумеречную часть и нереальную, а какой-то участок будущей жизни. Даже не ее жизни, а Юриной. Она чувствовала вздрагивающие тела детей, но все окружающее куда-то пропало. Остался только спящий Юра. Он уходил, не сказав, Не сделав очень многое, большой сильный человек рвал нити, связывающие его с миром. Его потери несоизмеримы с их переживаниями. Он должен очень страдать. Надо его успокоить. «Ты не волнуйся», — сказала ему Анна. «Ты иди. У нас все будет хорошо. Я знаю, что ты нас любишь, и мы всегда будем любить тебя. Ты самый лучший человек, самый красивый и самый сильный. Юрочка, не беспокойся о нас. Я хочу, чтобы ты был спокоен. У нас замечательные дети. Анна поцеловала их макушки. Правда? Они похожи на тебя. А когда вырастут, будут ещё больше похожи. Вот увидишь. Я знаю, что ты меня слышишь. Я буду всегда разговаривать с тобой. А ты обещай, что будешь беречь себя. Ей хотелось сказать, не простужайся, правильно питайся, не выходи на улицу с мокрой головой, но она сдержалась. Наклонилась и поцеловала Юру в лоб. Отпустила детей, погладила холодные Юрины руки. Дети боялись вслед за мамой поцеловать мёртвого отца. Замерли испуганно. Вдруг это нужно обязательно делать. «Просто попрощайтесь с папой», — сказала им Анна. «До свидания, папа», — прошептал Кирюша. «До свидания, папа», — всхлипнула Даша. Они снова заплакали. Анна увела их от гроба. Нельзя заставлять детей проходить через подобные испытания. Или можно? Ведь это один раз в жизни. Ведь это их отец. В тишине громадного зала, заполненного людьми, было слышно каждое слово Анны. Сусликов стоял позади всех, в самом углу. Он вышел на улицу и побрел кладбищенским воротом. Он навсегда потерял Анну. Он никогда ее не знал. Он вел себя, как последняя сволочь, обвинил ее в убийстве. Сегодня он напьется до потери сознания. Прощание затянулось, потому что было очень много людей, потом долго ехали в машине, стояли в пробках. За длинным поминальным столом говорили речи, друзья рассказывали о Юре, выпивали, не чокаясь. И рефреном звучало «Вечная память, земля ему пухом». Анна совсем обессилела, не слушала, не ела, машинально поднимала рюмку, подносила губам и ставила на место. Потом она пожалеет, что не запомнила того, что говорилось, что этого не слышит Дарья, детей отправили к Вере что они не расскажут Кирюше. Последний праздник в Юрину честь. Больше такого не будет никогда. На ночь она выпила три таблетки, а в обед следующего дня Галина Ивановна с трудом разбудила ее. Вася уезжал, хотел попрощаться. Анна пила горячий кофе, слушала и думала о том, что у Васи отвратительные зубы. Почему он их не вылечит? «Как можно так запускать себя?» «Провинциальное бескультурье!» Она кивала Васиным словам. «Володя остается, его вещи он передаст с поездом, Танины вещи тоже, она дала список». Вася запнулся и все-таки заговорил о самом болезненном. Он день не осуждает Татьяну, он всегда знал, что она человек другого масштаба, но все-таки 20 лет прожили, и слава богу. Рохля. — обозвала Анна мысленно. «Манная каша. А раньше мне казалось чуть не святым». «Знаешь, — сказал Василий, — они мне... Ну, представитель этого нового Таниного мужа, они мне деньги предложили, тысячу долларов». «И взял бы», — обронила Анна. «Да что ты?» — поразился Вася. «Как можно? Я ведь её не продаю». «Я хочу, чтобы ей лучше было, чтоб счастлива была». Прежде Анна восхитилась бы его благородством, а сейчас он ей казался растяпой. Его наивная книжная правильность навевала скуку. Всё навевало скуку. Рано пить таблетку, но очень хочется. Анна злилась на стрелки часов, которые ползли слишком медленно. «Вы обо мне не волнуйтесь», — говорил Вася. Никто и не волновался. Зная сестёр, Вася бы никогда в это не поверил. Они бросались на помощь по первому сигналу тревоги. Таня в разговоре с ним сказала: "Ты для меня никогда не будешь чужим человеком". И сейчас он хотел избавить их от лишних забот, а получилось нелепо. "Я не пропаду", твердил он. "У нас на станции 80% женщин одиноких". "Ты что же?" — усмехнулась Анна. — Уже жениться собрался. — Нет, это я к слову, чтобы вы не беспокоились. — Знал бы ты, о чём я сейчас беспокоюсь, — подумала Анна. Не морочил бы мне голову. — Вася? — спросила она устала. — Я могу тебе чем-нибудь помочь? — Нет-нет, — обрадовался Василий. — Я же и говорю, ничего мне не нужно, всё будет нормально. — Вот и славно поднялась Анна. «Ну, пока». Она поцеловала его в щёку. «Извини, я не очень хорошо себя чувствую. Пойду прилягу». Потянулись дни, похожие один над другой. От таблетки до таблетки. Звонила Вера, уговаривала приехать. Анна отказывалась. Забегала Татьяна, пыталась вытащить её на прогулку. Анна ссылалась на плохое самочувствие. С работы не беспокоили. Мысли о центре Анна задвинула в самый дальний ящик. Ближайшими и единственными ящичками были дети. Анна слушала их болтовню, смотрела с ними телевизор и мечтала о том, чтобы скорее наступила ночь с ее сладкими снами и видениями. В один из дней пришел Сусликов. Анна не пустила его в квартиру, разговаривали через порог. Дима осунулся, постарел, но и она была не краше. «Аня, я тебя прошу только об одном. Прости меня», — умолял он. Она уже давно всех простила. Ей не было дела до чужих ошибок, грехов и преступлений. «Я не держу на тебя зла», — она покачала головой. «Живи спокойно». «Аня, мы можем с тобой ещё увидеться. Просто посидеть, поговорить». Она даже не сразу поняла, о чём он её просил. «Зачем?» — удивилась Анна. «Иди, Дима, прощай». И... Она поймала какую-то старую мысль. «И никому не позволяй называть себя сусликом. Это смешно и унизительно на самом деле. Все. Прощай». Она закрыла перед ним дверь и через минуту забыла о его существовании. Анна пыталась читать книжки, которые остались от Луизы Ивановны. Большую их часть забрала Татьяна, любительница женских романов. Но и тех, что остались, было немало. Их содержание скользило по Аниному сознанию, как вода по стеклу. Но в наркотические грезы врывались сценки из жизни великосветского общества. Кринолины, длинные платья, замки, кавалеры при шпагах. Водитель Саша привозил ей кассеты с голливудскими видеофильмами. Он, оказывается, был большим их поклонником, и дома собрал солидную видеотеку. Анна целыми днями смотрела боевики, мелодрамы и комедии. Это тоже был мир грез и сказок, который не требовал участия ее воли, но развлекал и тешил. Дети чувствовали перемены в маме, но объяснить их не могли. Она теперь все время была дома, но ее словно и не было. Она улыбалась, но словно не им, а чему-то своему. Говорила медленно, если о чём-то спрашивали, просила повторить вопрос. Не ругала за плохие отметки, но и не очень хвалила за хорошие. Она то суетливо навязчивала скалы и целовала, то вовсе не замечала их присутствия. Галина Ивановна относилась к маме как к больной. Но мама целыми днями читала книжки и смотрела телевизор. Разве так болеют? Дети перестали прибегать к ней по ночам. Мама спала, как убитая, даже не пододвигалась, чтобы освободить им место, не обнимала их, не утешала. Когда становилось страшно или холодно, Кирилл забирался в постель к сестре. Она грела его своим худеньким телом. «Как ты думаешь?» — спрашивал Кирилл. «Мама теперь всегда такая будет?» «Не знаю», — честно отвечала Даша. «И на работу ходить не будет?» «Говорит, что в отпуске». Лучше бы папа не умирал. А правда, что его тетя Ира отравила. Галина Ивановна ее сволочью называет. Не выдумывай. Дарья считала брата еще маленьким для этой страшной тайны. Даш, расскажи мне сказку про ниндзя и красную шапочку. Я тебе уже двадцать раз рассказывала. Дарья сочиняла ему сказки. Ей нравилось выдумывать новые, но Кирка требовал повторов а она не запоминала своего устного творчества. «Ну и что? Все равно расскажи». Ладно. В далекой стране Японии Дарья настроилась на заунывный повествовательный тон, где все люди делились по группам крови, и всех младенцев, как только они рождались, прокалывали специальной иглой, чтобы узнать их группу крови. В этой стране появился мальчик, у которого не могли определить группу крови. Его прокалывали много раз, и каждый раз у него оказывалась другая группа. Никто не хотел брать себе этого мальчика. Ни первая группа, ни вторая, ни третья, ни четвёртая. Тогда жрецы отнесли его в горы и бросили там во льдах. Но он не погиб, потому что его подобрала волчица. «Как Маугли?» — спросил Кирилл. «Да, как Маугли, не перебивай». «Значит, что?» Значит, прошли годы, мальчик вырос, стал большим и красивым, как Мел Гибсон. Он умел разговаривать со всеми животными, но испытывал непонятную тягу. Это была тяга к людям. Он не мог прийти к людям, потому что не знал свою группу крови. А откуда он знал, что надо знать свою группу крови? Если ты меня будешь перебивать, я не буду рассказывать. Не буду рассказывать дальше. он страдал замился. Дарья почти пела. Она тянула окончание слов, придумывая продолжение истории. Его тело, его разум охватывали какие-то чувства. Кирилл хотел попросить, чтобы она пропустила про чувства, но сдержался. И однажды в горах он встретил девочку в красном берете, в таком, как у тёти Веры. Он бросился к ней, но она остановила его жестом изящной руки. «Не подходи ко мне!» — сказала девочка. «Я отверженная! Я не такая, как все! Я не знаю своей группы крови!» «Я тоже не знаю своей!» — воскликнул мальчик. «Что же нам делать?» Кириллу больше всего нравился вариант, когда они шли сражаться, уравнивать людей в правах, а потом становились королем и королевой. «Оружие!» — подсказал он. «Какое у них было оружие?» «Мы должны принести в мир справедливость!» — сказал мальчик. даже пошла на поводу брата, хотя ей больше нравилось сочинять про любовь. С мечами в руках они спустились с гор. Они прошли всю огромную страну Японию, несколько лет скакали на лошадях, плыли по рекам на каравеллах, и везде уничтожали аппараты для определения группы крови. Они стали героями, народ складывал в их честь песни, детям разрешали не ходить в школу, когда они появлялись в городе. Девочка в длинном бархатном платье, с вуалью на красивом лице, верхом, то есть сбоку на лошади, въезжала в селение, а рядом мальчик, жестокий, но справедливый, со шрамами на мужественном теле. «И они... и они...» — сбилась Даша. «И они стали царствовать на долгие годы». «Хорошо», — одобрил Кирилл. Он поёрзал, устраиваясь поудобнее под боком у сестры, и спросил уже засыпая. «Даша, а ты меня никогда не бросишь? Ты что, дурак? Никогда. Только ты не бери больше мои фломастеры». «Не буду», — пообещал Кирилл днём они жестоко подрались, потому что он влез в ее стол и взял цветные карандаши